В общем, следующая сказка называется очень просто Портной и феи». и звучит она так. В прежние времена портные не сидели на одном месте, а ходили пешком по деревням, по деревням и предлагали людям свои услуги: пошить или починить одежду. Один такой портной по имени Томас. Угу. Работал как-то на хуторе Нортрайдинг в Йоркшире Да за работой беседовал о том сём с хозяйкой Увидел Томас, как М -м -м -м. она налила в мисочку свежих сливок И выставила ее за порог для домовенка или маленького брауни И спрашивает а, Неужели вы вправду верите в домовых эльфов Или всяких там, из за фей? А то да как же! Отвечала жена фермера. «А я, — усмехнулся Томас, — если бы я когда-нибудь повстречал фею, я взял бы эту феечку и посадил бы в бутылочку, чтоб не проказничала». испуганно прошептала женщина. Как бы вас не услышала какая-нибудь фея, они бывают довольно злопамятные, если их обидеть. Подумаешь, как страшно хмыкнул Томас. Перекусил нитку и разгладил рукавный шов на особенной портняжной дощечке. А я утверждаю, что никаких фей не существует. И очень глупо, сказала жена фермера. Да. Портной стал смеркаться Портной закончил свою работу Сложил иголку, нитки, до да ножницы в сумку Взял подмышку портняжную доску Надо бы успеть домой до темноты Жена, наверное, заждалась Вот, возьмите для вашей женушки, сказала спасибо. хозяйка Это пирог из домашней поросятинки Ей понравится а -а -а. понравится. Спасибо, Ей, любит это спасибо, понравится. ответил <свят> Томас Доброй <свят> вам ночи Будьте осторожны, донеслось к нему на прощание Берегитесь, фей Фу на них Откликнулся портной и быстро зашагал домой. Сначала он шел по тропинке. Но потом решил срезать поте и пройти напрямик через, через поле. поле. Когда портной перелезал через изгород, он неловко взмахнул сумкой и выронил Ай. на землю ножницы. Ой -ой -ой -ой. Пришлось положить сумку и, собственно, заняться поисками этих самых ножниц... Казалось бы, ножницы не иголка Но никак почему-то не хотели они отыскиваться не Вот хотели. незадача Ножницы для порто, портного Наипервейшая вещь Да еще такие отличные Ладно, ладно, запомню это место Вернусь сюда утром и отыщу Он... взял свою сумку и пирог, но где же парняшная доска?» «Ой, куда это она могла запропаститься?» Он снова положил пирог и сумку, обшарил все вокруг на коленях и впустую. «Ну и дьявол с ней подумал, подумал он. а все равно до утра никто не возьмет. Отправлюсь-ка я домой, да поем с женой пирога, пока он еще свеж». «Не тут-то было!» Он опять-таки взял сумку, но никакого пирога рядом Что не оказалось. Такое? Он залазил на четвереньках чуть ли не весь луг, но не нашел ничего, кроме камней и колючек. Оставалось только облизнуться, вспоминая пироги, и отправляться домой налегке с одной сумкой. Вернулся Томас к тому месту, где оставил сумку, но ее там не было. Ой, однако все приметы сходились. Вот изгородь, вот большой валун. Только сумка исчезла. Эх... Был бы фонарь, простонал Томас. Что ж теперь мне делать без иголки, без нитки, без ножницы моей портняжной сумки? Он повернул было к дому. Только где же он? Его дом? Он столько бродил и кружил в поисках своих вещей, что совсем сбился с пути. А ночь была черна как яма. И, и вдруг! вдруг в великой своей радости он заметил впереди О, огонек. огонек! Словно кто-то медленно шел с фонарем по лугу. Сюда! Позвал Томас. Эй! Набор! Эй, с фонарем! Сюда! Сам иди сюда, сам иди сюда! Отозвался насмешливый голосок. Сам иди сюда! Интересно, а ну еще раз. Сюда! Сам иди сюда! Набожай! Нам там, иди! На, иди сюда! Сам иди сюда, сам иди. Портной делать нечего, побрел на свет, но таинственный огонек тоже не стоял Там на месте. Ищу, да? Он то вдруг исчезал, то приближался и вспыхивал, то то приближался почти вплотную, и кажется, только руку протяни и схватишь. Протяни руку и да, схватишь. Да, где-то вдалеке, где-то вдалеке вспыхивал далеке, на, краю на краю поля. поля. с поколена измазался в глине буераков, расцарапал терновником лицо и взорвал одежду. Он преследовал блуждающий огонек, пока сюда. наконец не выбился из сил и не отчаялся. Эй, ты, иди сюда. Эй. Там иди сюда. Огонек окончательно пропал. Стало светать. Портной услышал звяканье молочных бидонов Дом, на бом, ферме, бом, бом, бом, бом. оглянулся и увидел перед собой тот же хутор и тот же двор, из которого он вчера вышел. А рядом на траве лежали все его потерянные вещи. Ой-ой-ой. Томас бы слишком измучен, чтобы идти домой в свою деревню. А он постучал в знакомую дверь, увидел его хозяйка, всплеснула руками от изумления. Господи, что с вами стряслось? Она помогла портному почистить одежду и накормила его завтрак, а потом вдруг улыбнулась и спросила: Ну как? посадили феечку в бутылочку. А, но Томас ничего не ответил и никогда в жизни не говорил больше о феях «Дурного, дурного слова». слова. ничего так весело. Ну, в целом, менее, да, вот да, такой, даже не, никого не убили, не ни, съели, не зло на мелкое не, хулиганство. Не находили потом там что-нибудь не то. Да и ничего из этого не того не делали потом. По-моему, хорошая сказка. Мне понравилась нормально. И главное, что все вернули, Они с ним поиграли, все вещи вернули. Вот если бы совсем уж ничего. Но ну, это вроде наш домовой. То есть домовых. так поводили немножко. Как, что как он... у нас считается домовой тоже может все попрятать, его попросить, он отдаст, если что-то потерял. Но это как как правило с домовым обходится так.